Ставили заводы, фабрики, элеваторы. Так что спрос на металл был огромный. Судя по всему, выходило, что он будет только увеличиваться. Ну да, после того, как Россия вчастую выиграла у Японии развязанную оной войну, явственно прочувствовав во время боевых действий, чем чревато запустение этих мест, правительство всерьез озаботилось их заселением и объявило о предоставлении переселенцам множество льгот и привилегий.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 Даже рабочие, ибо его испытания доктор Боткин проводил в городских больницах. И еще был слух, что князь распорядился, когда будет создана заводская больничная касса, всем в ней участвующим положить лечение этим самым панацелинам Ежели не хватит денег, то за его счет. Потому-то народ так в эту кассу потянулся. Хотя за участие в ней надо было платить аж по 50 копеек в месяц с человека.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 По слухам одиночной пули не пробить, но град пули с пулемета они не держали. Князь, восторженно прошелестело в толпе. И великий князь Алексей Александрович, опираясь на палку, осторожно поднялся на трибуну сопровождаемый фон шнитки. День добрый, господа, поздоровался Алексей Александрович и пожал каждому руку. Даже Афанасию, от чего тот впал в ступор. Нет, о том, что князь в обращении прост и здоровается с рабочими, поговаривали давно. Но одно дело слуха, другое самому поручкаться. «Ну как тут у вас? Всех ключами одарили», поинтересовался князь у директора. «Да нет, еще тут же отозвался тот. Только начали». «Вот и хорошо. А я уж боялся, что опоздал. Пришлось на Каланчеевском полустанке задержаться. Из Санкт-Петербурга срочно затребовали».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 «Пятерым», — доложил фон Шнитке. «О!» — обрадовался князь. «Тогда лучше так. Позови-ка их обратно». Фон Шнитке согласно склонил голову и закричал в толпу. «Грива Дормидонт! Чашкин Никодим! Базяев Ренат! Лосин Дементий! Акулин Исаак!» Но мужики уже сами проталкивались к трибуне. Получившие ключи далеко не расходились. Ибо кое-кто еще с вечера договорился сразу после торжественного вручения ключей завернуть в трактир и слегка обмыть это дело. А остальные решили поддержать их план прямо сейчас. Разговор же на трибуне велся довольно громко, так что все его слышали. Когда все шестеро получивших ключи счастливчиков выстроились перед трибуной, князь окинул их шеренгу веселым взглядом, а потом чуть повел подбородком.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 стиснутыми зубами как бы то ни было вы победили князь сделал паузу и окинул стоящий перед ним куцы и строю людей которые при его словах так незаметно даже для себя развернули плечи и выпятили грудь услышать такие слова в свой адрес да еще не обо от кого а от самого князя это дорогого стоило но он еще не закончил а сейчас мастера примите от меня благодарность за мастерство ваше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 «Сколько у тебя детей, мастер Дормидонт?» «Четверо, ваше Сочество, ответил слегка ошеломленный подарком Дормидонт Грива. «А у тебя, Никодим?» «Семеро». «О как!» — еще шире заулыбался князь. «Значит, денежку от батюшки получил?» «А то как же, ваше Сочество? гордо кивнул Никодим. «По тому году еще. Оно, не нежонка, опять на сносях». «Ну так и от меня помощь будет». Решительно заявил князь. «Семь днем объявляю, что отныне плата за комнату в казенных заводских домах за каждого ребенка до 15 лет будет уменьшаться на 2 гривен в месяц. Народ возбужденно загудел Семьи-то у всех были большие, редко в какой потрое детей, в основном больше. Так что платить за жилье на несколько рублей меньше это было здорово. Да за какое жилье? Почитай господское.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 Те же, кто остался, отрабатывали третий пятилетний контракт, а многие уж четвертый, и считались почти своими. Тем более, что уже со второго контракта желающему продолжить работу на заводах князя требовалось непременно знать русский язык. Обучали ему иностранцев бесплатно, нанимали учителей и предоставляли время для занятий. Кто хотел, выучил, а кто нет, уехал. Потому ныне на русском в Магнитогорске говорили все.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 Кроме того, все пространство разгородили веревками, натянутыми на специально приготовленных кольях. Народ сначала не понял, зачем это, а потом до кого-то дошло, что сие сделано, дабы избежать толчии и давки, когда начнут рассаживаться. Столы накрыли весьма споры и обильно, хотя без изысков. На столах стояли каши, гречневая и пшенная. Много блинов, пшеничных, гречишных, пшенных, пироги обычные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 Для него самого и еще полутора сотен его личных гостей, а также для руководства завода, выбранных от других заводов и предприятий города и трети проживающих в доме хозяев, были приготовлены места за столами первого внутреннего кольца. Еще по трети хозяев были, так сказать, делегированы во второе и третье кольцо. Про то, каково оно жить по-господски, хотя пока и всего неделю, хотело услышать из первых уст множество народу. Приезд Алексея Александровича стал спусковым крючком для начала. Едва только князь, сотоварищи, выбравшись из машины и поздоровавшись с собравшимся людом, прошел внутрь двора, тут же всем предложили рассаживаться. Народ предложение принял и начал постепенно занимать места за столами. Никто не торопился, поскольку люди были уверены, что стульев на всех хватит, как и угощения. Ибо если за дело берется князь, можно не сомневаться, что оно будет сделано в лучшем виде.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 К тому же Магнитогорск не только строился, но и еще строится. Так что все можно посмотреть, так сказать, в процессе. «Это да», — покивал сидевший рядом Василий, рабочий с паровоза строительного, носивший богатую фамилию Демидов. «Посмотреть тут у нас есть чего. Эван-парк какой отгрохали. И новый закладывают. Потому князь велел делать так, чтобы в городе парки и дома шли в Йентом. Как яго там? В шахтном порядке. Ну, попеременно. В шахматном, поправил репортер. Игра такая есть, пояснил он. Шахматы. Там игровая доска расчерчена на 64 квадрата. 32 черных и столько же белых. Попеременно. Вот князь и предложил сделать из городов такую же доску, в которой черные квадраты будут домами, больницами, театрами, заводами, а белые — парками, озерами, прудами и так далее. «Ну так за это и выпить не грех», — подытожил Василий. После того, как все накатили помаленькой маленькой, Афиноген пододвинул столичному гостю блюдо, принесенное из дома. «Вот, угощайся, курочка копченая. Мой сват делает. У него подворье недалеко от города. Ох, и ароматное. У нас все его куры едят да нахваливают». «Куркуль он», — мрачно буркнул сидевший напротив незнакомый рабочий похоже, относившиеся к людям, которые после принятия на грудь вместо повышения настроения и некоторой расслабленности, наоборот, становятся угрюмыми и злыми. «Это как это, куркуль? Это с чего это, куркуль?» вскинулся Афиноген. «А с того это, что всем известно, что твой сват тех курей, что в городе продает, не сам выращивает, а с других по искупает, а потом на своей коптильне коптит». «И чегось?» А того, что не своим торгует, значит куркуль». «Ах ты!» — Афиноген запнулся от возмущения. «Да чтоб ты видел! Знаешь, как они всею семьёю от зари до зари пашуть? А мозоли его видел? Вот, гвоздем не пробьешь. И врешь ты все, что он так -то мочужим торгует. У них самих квочек под сотню будет». «Угу, под сотню, то-то и оно». Курей сотня, гусей сотня, коров два десятка, лошадей дюжина. А не еще и Антонобилю грузовую прикупил. Как есть куркуль. Да и вообще все они, эти хозяева, по дворе, как есть куркули. Тфу. И угрюмый отвернулся. «Так это ж... это ж... он же ж, своими руками. Он же ж, от зари до зари. И сам, и сынки яго, и жонка...» Бросился в словесный бой за сват разгорячившийся Афиноген. А репортер, с интересом прислушивавшийся к перепалке, наклонился к Афанасию и тихо спросил, «Чего это они?» тот махнул рукой. «Это ты, партер, внимания не обращай. У нас частенько-то клаются. Мы ж все почитай из крестьян. И когда сюда приехали, у всех выбор был. В работные люди податься. Или рискнуть на себя долговое ермо надеть». Но Зато, коль получится, вековую крестьянскую мечту о богатом хозяйстве попытаться воплотить. Кое-кто рискнул, и ныне Эван — хозяин подворья. А ен тот Афанасий указал подбородком на угрюмого, лающегося с афиногеном. Видать, спужался, и теперь себя все время поедом ест, глядячи, как другие его мечту в жизнь воплотили. Ну, от того и злой. Репортер задумчиво покачал головой и осторожно поинтересовался.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 А Афанасий еще некоторое время сидел, переваривая услышанное. «Община, значит? А что? Всем миром оно завсегда легче, как говорится, и дом строить, и батьку бить». И Афанасий довольно улыбнулся. «Не боись, князь Надежа, не подведем!»